Эпилог. У меня отпуск. Сто лет отпуск не брал. В нашей спальне новый ремонт. В углу вместо старого кресла стоит детская кроватка. Ромка собирает с отверткой бортики. Лиза моет окно и что-то мурлычет себе под нос. А я двигаю новое кресло, втискивая его между детской кроваткой и нашей. Я помню, что кресло рядом с кроваткой — это обязательный лайфхак для кормления. У него в подлокотнике выдвижной ящичек на пружине, чтобы Наташа могла туда положить все необходимое и никуда не тянуться. «Папочка!» «Сегодня я у Лизы снова папочка, как в детстве. Она была нежной принцессой. Свою дозу папочки я получил сполна. Пришла пора получать дозу бати. Вот тренируюсь слегка на близнецах». Федор с Семеном разбирают детали столика для пеленания. Наташа суеверно запретила покупать вещи заранее, и все делаем в последний момент. «Пап, тетя Света звонила!» Прокашливается она. «Чего хотела? Еще иголок нам под обои натыкать?» «Вытащили мы во время ремонта несколько штук. Или коньячок нам со шмелем зарядить?» «Хм, вот и я говорю, не хрен делать!» Поднимает голову Ромка. «Неадекватных людей в дом пускать нельзя, пусть снимает квартиру». Или гостиницу. Я против. Вот, слушай мужа, дочь. Ну ладно, скажу, что у нас пожить не получится. Просто она в Краевую больницу на обследование. Не очень удобно отказывать приболевшему родственнику. Не очень удобно Виагру с зятем на Бордершав пить. Остальное херня. Во-во, поддакивает Ромка. Слушай папу, Лиза. Пап, там шары привезли. Иду забирать композицию из шаров. Добрый день. — подходит ко мне Вячеслав. «Добрый, — Добрый-добрый. — Наталья Антоновна звоню, а она трубочку не берет. — Занята. А чего хотел-то, Вячеслав Иванович? — Живем мы теперь напротив. У меня семья большая, и у него семья большая. Жена, теща, тесть, брат сестры — все громогласные и очень дружные. Догадываюсь, что дружат они в основном против Вячеслава. Я видел на сайте объявлений, Наталья нашу квартиру выставила в аренду. Ну да, сдаем. Я бы хотел снять. А что так? Ну уж это мое дело. Поправляет очки. Согласен, твое. Снимай, Вячеслав Иванович. Только она без мебели и техники. Ну ты же, помнишь? Помню. Поджимает губы. Тогда без проблем созвонимся. Сегодня не могу, сына забираю. Мне хочется похвастать всему миру. Мне бы побыстрее. Ладно, помогу твоему горю. Держи. Отдаю ему ключи. Договор аренды вышли на телефон. Завтра занесешь. Поднимаю шары повыше, пронося над радостно скачущим контузом. Фу, фу, сказал, нельзя, это не мячик. Услышав заветный мячик, совершает радостный бессоебный круг по двору. У невротика обучался мастерству и врезается прямо в ноги. — Александр Михайлович, ну уберите же собаку, он же меня с ног собьет. — Ах, да! Люцифера отменять не стал. Бабка все-таки. Пусть встретит внука. — Доброе утро, Людмила Рудольфовна! Контус, место? Контус оказался помесью Алабая с дворнягой, поэтому снесет запросто. Адольфовна, как узнала, что Наташа в положении, продала квартиру в Иркутске и купила здесь, нам на радость. Единственный внук, без нее не воспитаем приличного человека. Будет, как Федор с Семеном, без без рода, без племени, образования, еще и голову в этой спарте отобьют. Беда короче. Но усвоив, что без моей резолюции к Наташе не пробиться, вдруг неожиданно решила, что мы должны общаться интеллигентно. Родственники теперь все-таки. Прохожу вперед, протискивая шары в проем. «Зачем вы этот пылесборник купили? Ребенку это ни к чему. Представляете, сколько людей их трогали руками? Преследуют меня. Чихали на них, кашляли. А если он лопнет? Да ребенок за икой останется. Нельзя это в комнату к ребенку!» Людмила родольфовна нам помощь не нужна идите в гостиную как можно вежливее формулирую посыл на хрен ставлю композицию из шаров у лестницы здесь кстати полы помыты надевают поспешно бахилы пацаны отдаю им в руки антисептические спреи опрыскивают шары со стебом брызгают и в сторону адольфовны пока она не видит «Доброе утро, Людмила Рудольфовна!» — выглядывают старшие дети. «Доброе утро! А мы не опаздываем?» «Я слежу за временем». «А вот это все вы зря!» Из гостиной кистью указывает на накрытый в кухне стол. «Когда я кормила Наташу, мне было ничего нельзя. Восемь месяцев проголодь питалась, на монодиетах сидела. Страдающий складывает руки. Иначе колики или аллергия, расстройства всякие». Такой вот подвиг материнства с ноткой пафоса. Ну, не знаю. Лиза, когда была грудничком, мы ели все. Ни разу проблем не было. Так что давайте по мере возникновения проблем. А пока у нас праздник и пир. Драматично ахнув, Люцифер следит взглядом за шмыгающим в нашу спальню невротиком. Прогоните его немедленно. А вдруг у моего внука аллергия? По мере возникновения проблем, напоминаю я. «Надеюсь, Наташа думалась с именем», — ворчит она, протирая влажной салфеткой ручку на двери в спальню. Теща желает Рудольфа Александровича в память о великом прадеде. «Не надейтесь, Михаил, точка. Александр Михайлович все собрал», — складывает инструменты Ромка. «Ну, поехали!» — делаю вдох поглубже. «Миху нашего встречать!» «Это вы так собрались?» Ловит у порога близнецов Адольфовна. «Нет, это ни в какие. Вот это что у тебя?» Тянет за воротник, а на Федора. «Пятно на воротнике! А ты?» Скорбно смотрит на Семена. «Немедленно мыть руки. У тебя грязь под ногтями. Это мазут. Мне все равно. Немедленно!» Как Ленин на броневике указывает им наверх. «Они обустроились в лизиной комнате, приезжают к нам на выходные». В спарте прекрасно прижились, стараются. Переводят на меня страдающие взгляды. «Александр Михайлович!» «М -м, «Как это не печально, но бабушка в этот раз права. Бегом!» «Людмила Рудольфовна!» — надувает пузырь и жвачки Семен. «А знаете, как называется буллинг от бабушки?» «Бабулинг!» — ржет Федор. «Выплюнь жвачку!» «Совсем им голову отбили на вашей рукопашке. Там и так не густо!» «Да не бьют там в голову!» — закатывает глаза Ромка. «А вы что ж, Александр Михайлович, даже костюм не наденете?» «Ну я ж не Рудольфа встречать еду, а Михаила. Мы, пацаны, простые, обойдемся без пафоса. А вот теперь мы уже опаздываем!» — повышаю я голос. Распихав семейство по машинам, едем к роддому, паркуемся. Мотор махерачит на полное. «Сын!» — губы улыбаются. «Папа, цветы!» — ахает Лиза. «Блядь, забыли в суете! Дома подарить!» Растерянно смотрю на Лизу с Ромкой. «Пап!» «Вы что, Александр Михайлович, ну как без букета-то? Вечно вас про...» Зажевывает конец слова. «Да?» — смотрю на часы. «Черт, проебы надо исправлять! Я быстро!» Здесь на углу цветочный. Купив огромный букет роз, практически пробегая мимо своих, залетаю в приемный покой. «Ну что, иштары никому не нужны, что ли?» — ворчит женщина в белом халате, держа на руках голубой сверток. «Чье счастье?» Наташа, бледная, чуть замученная, растерянно оглядывает помещение. «Мне нужны мое счастье. всовываю ей в руки букет, на эмоциях в засос врезаясь в мягкие губы, зацеловываю ее лицо и вытягиваю, торопясь, заветный сверточек из рук акушерки. Все остальное, что надо, Ромка вручит. Делаю шаг в сторону, приоткрывая кружавчатую пелену. Под глазом на шее синяк. Спит, делая губехами посасывающее движение. Зависаю. Ты моя масечка, пищит тихо Лиза. Синячок у него. Ты мой пусечка, бедненький. Гематома у нас, вздыхает Наташа. Врачи говорят, ничего страшного, рассосется. Ой, да ладно вам. Улыбаюсь я. «Он просто в батю, да?» «Покажи, покажи!» — дергают меня тихо со всех сторон. Отдаю Миху на руки рыдающей от эмоций Лизе. «Пусть знакомится с семьей!» Обнимаю Наташу. «Ну как ты, родная?» «Домой хочу!» — трется об меня носом. «Соскучилась сил нет! Есть хочу! Спать хочу!» «И булочку с корицей? Да! Все будет!» Все уже есть. Встречаемся губами, и вот тебе сорок пять, а кажется, что снова двадцать с гаком. Жена, дети и вся жизнь впереди.